Глава 15. «Прощание». Алан открыл глаза. Окна автомобиля были немного приопущены, и снаружи доносились звуки волн, бьющихся о берег. Повсюду был сильный туман, и воздух вокруг был белый, как молоко. Мальчик потихоньку приоткрыл дверь и вышел на улицу. Воздух был свежий и бодрящий. Сквозь туман доносились звуки чаек и всплески волн. На крыше автомобиля сидели два орла и пристально смотрели на Алана. Вскоре проснулся болтун и, надев свои тёмные очки, вышел на улицу. Алан недовольно и растерянно посмотрел на него. Вслед за болтуном из машины вышел дядя Саян и подошёл к мальчику, сказав, «Ну вот мы и приехали». Дальше отправимся вдвоём с болтуном. «Но как же вы доберётесь через море?» — спросил Алан. «Не переживай за нас. Здесь совсем небольшая глубина, и под водой есть подземные тоннели. Вот по ним мы и дойдём до горячей земли». Дверь автомобиля хлопнула, и к собеседникам вышел папа. «Я смотрю, вы уже все проснулись. Сейчас подождём, пока туман рассеется, и поедем дальше», — сказал он. «Нет, не нужно больше ехать», — ответил Саян. «Вы с Аланом очень сильно помогли нам. Дальше мы отправимся самостоятельно». «Но как?» — изумлённо спросил мужчина. Тут Саян взял свой посох, ударил им о землю, и в нём образовалось отверстие, напоминающее большую нору. «Вот так», — сказал пожилой Трит. «Вот дела» потирая лицо рукой, сказал папа. Болтун и Алан стояли друг напротив друга, не решаясь что-либо сказать. «Прости, Алан, что так получилось с принцессой. Я не привык думать об окружающих», сказал Болтун. «Я заметил», произнес мальчик. «Если ты встретишь её, то передай это от меня в знак того, что я сожалею о случившемся, говоря это». Болтун достал из кармана плаща красивый сверкающий зелёный камень размером с яйцо и маленькую скомканную записку. «Ну как, передашь?» — спросил он. «Постараюсь», — ответил мальчик. Алан взял камень, подошёл к Болтуну, и они крепко обнялись. «Прощай», — сказал Алан. «Ты был моим настоящим другом». «Прощай», — сказал Болтун. Дядя Саян ещё раз поблагодарил Алана и его папу за помощь, и они с болтуном залезли в нору. «Подожди, болтун окрикнул Алан. Из норы высунулась голова. «Что?» — спросил он. Алан быстрым шагом дошёл до автомобиля, затем вернулся и протянул болтуну новую шариковую ручку и несколько листков бумаги. «Вот, это тебе подарок для твоих стихов», — сказал мальчик. Болтун улыбнулся и скрылся в тёмном отверстии. «Юху!» — послышалось эхом из норы. «Вот и всё, Алан. Нам пора возвращаться. Мама с Алиной уже очень волнуются. Мы так с тобой сильно задержались». «Знаешь, пап, ведь я считал Болтуна своим другом. А сейчас мне очень грустно, и мы больше никогда не увидимся с ним», — сказал Алан. «Почему ты говоришь, что считал его другом?» Всем, сынок, свойственно ошибаться. Нам не нужно стремиться изменить кого-то. Нужно стараться принимать своих друзей такими, какие они есть, и стараться прощать их за их проступки. Я думаю, Болтун до сих пор твой друг. Даже если друзья расстаются, то всё равно остаются друзьями. И кто знает, возможно, вы ещё с ним встретитесь. На глазах Алана выступили слёзы. Он вытер их рукавом своей кофты, и они вместе с папой подошли к автомобилю. Алан взял небольшой пакет, положил туда зелёный камень и записку от болтуна, протянул пакет одному из сидящих на крыше орлов и сказал, «Всё, больше за нами лететь не нужно. Возвращайтесь и передайте это принцессе». Орёл взял пакет в клюв. Затем обе птицы взлетели и сделали круг над местом, где стояли папа и Алан. Туман понемногу начал рассеиваться. Папа достал небольшой плед, расстелил его на берегу, достал продукты, и они оба сели завтракать и любоваться красивым видом на волнующееся море.